Пролог монастырского капилана «Сэр!» — рыцарь тут воскликнул. «Пощадите! Трагедиями нас не беремените! Гнетет нас этих бедствий страшный груз! К примеру, я хоть на себя сошлюсь! Мне тяжко слышать, что глубоко пал герой, который в славе пребывал! И с облегчением, с радостью я внемлю тому, как наполняет славу землю, как низкий званием славен и велик стал и прибыл! Его победный крик бодрит мне душу и дает отраду! Об этом и рассказывать бы надо!» «Трактишься кто ж? Клянусь колоколами святого Павла! Ишь, как перед нами он раззвонился, тучи, мол, сокрыла, от них злой урок! И что еще там было в трагедиях его? Да просто срам так плакаться и сокрушаться нам над тем, что уж не есть, когда случилось!» «И прав, сыр, жицырь, сердце омрачилось, вас слушая, уныние нагнали вы страх на всю компанию! Побойтесь, Бога, что портить вашим спутникам дорогу!» «В рассказах этих нету ни красы, ни радости!» «Хотел бы попросить вас, сэр Монах, или как вас там, сэр Питер, быть веселей, как весел ваш арбитр? Ведь если б не бренчали у венцы удечки вашей, прежде чем концы сведете вы трагедии с концами, клянусь Фомы преславными мощами, заснул бы я и носом прямо в грязь свалился бы, чего я, отродясь, не позволял себе. А для чего тогда рассказчику и мастерство?» «Клянусь я небом, правы мудрецы те, что заповедовали нам, братья бдите, кто не обрел внимающих ушей, не соберет плодов своих речей! А я, недаром стрелянный я волк, в историях уж я-то знаю толк! Что ж, сэр монах, потешите доброхота и расскажите вы нам про охоту!» «Ну нет, — сказал монах, — пускай другой вас тешит, я ж рассказ окончил свой!» Хозяин наш его в сердцах, крест помянул, и прах его отца, и к капеллану с обратился. «Друг, сделай так, чтоб дух наш ободрился. А ну-ка, сэра Питера, позри и всю компанию развесели. Не унывай, что под того кляча, а что уродливо она, тем пача. Везет тебя кобыла, ну и ладно. Лишь было б только на сердце отрадно». «Согласен, сэр», — тут капеллан сказал. «Изволь, хозяин, чтоб ты не скучал, припомню сказку. Но, коль скучно будет, ты не бронись». Другие нас рассудят, и с этим за рассказ принялся он, Наш простодушный, добрый наш сэр Джон. Рассказ монастырского капеллана Близ рощи, на краю лощины, Лощуги ветхой, вместе со скотиной, Жила вдова, ей было лет немало, Она с тех пор, как мужа потеряла, Без ропота, на горе и невзгоды, Двух дочерей растила долгие годы. Какой в хозяйстве водовый доход? детьмы жила она, чем бог пошлет». Себя она к решениям приучила, и за работой время проходила, до ужина иной раз натощак. Гуляли две свиньи у ней и хряк, две с матерью паслись на воле, и козочка, любимица всех Молли. Был продымлён весь саж дом курной, но пусточаг был, и ломоть сухой ей запивать водой приходилось, ведь разносолов в доме не водилось. Равно как пища, скуден был наряд, от объедения животы болят, а наш постов здоровье укрепила». Работой постоянной закалила себя от хвори. Праздник поплясать, подагра не могла ей помешать. И устали в труде она не знала. Ей апоплексия не угрожала. Стаканчика не выпила она, ни белого, ни красного вина. А стол вдовы был часто в пору нищим. Лишь черное да белое шло в пищу. Все, грубый хлеб да молоко. А сало или хоть яиц не часто ей хватало. Коровницей та женщина была. И не печалясь, за черми жила. Преднем свой двор она огородила. Плетень сухой канавы окружила, а по двору, как горный кавалер, ходил петух, красавец шантиклер. А поутру он кукарекал рано, звончей и громогласней органа, что только в праздник голос подавал. Соперников петух себе не знал. Его страданьем были все довольны. Часы на монастырской колокольне запаздывали против петуха. Подава на что уже была глуха, но каждый час она его слыхала. Его чутьем природа управляла. Когда пятнадцать градусов пройдет в подъеме солнца, шантиклер поет. Зубцам подобен крепостного вала, роскошный гребень был красней коралла, а клюб его был черен, что гагат. Лазоревый на лапах был наряд, а епанча с отливом золотистым. А когти крепкие, белые и чистые. Чтобы от праздности не заскучал он, семь кур во всем супругу угождала И золотистый свитой окружен, ходил он меж сестер своих и жен. И та из них, чьи все ярче, кого из жен супруг любил всех жарче. Была прекрасная мадам Пертилот, свободная от всяческих завод, общительная, учтива, добродушна, супругом ласкова, мила, послушна. Она так крепко мужа опекала, что для него единственной была. Хвалить ее, вот в чем ему отрада, и солнце лишь окрасится ограда. Уж он поет «Где ты, моя девица?» в те времена, по-видимому, птица по-человечи говорить могла. сейчас утренний, когда редела мгла, спал Шентеклер, с ним подруги вместе, коморки на засиженной насисти, а рядом с ним сидела пертилот. Вдруг Шентеклер с просонья как и кнёт, и от видения заклохтал дурного. Она ж мужа дорогого и говорит, «О, мой супруг, проснись, и лучше уж со мной ты побронись, чем так клохтать». А он в ответ, «Мадам, не пожелаю я того врагам, что мне приснилось, вы умерьте страх, ведь это сон, но преть в своих мольвах, просите Бога, я бы не случилось того, что только что мне вдруг приснилось». А меня что будто по двору, где я гулял, ни чуточки не вру. Зверь крадется, чтобы до на меня напасть, похожую на собаку, только масть мне незнакомая. Но видел ясно, я мяг пушистый, длинный, желто-красный. Конец хвоста и кончики ушей, противу шкурки были потемней, а морда острая, глаза колючие, они грозили смертью неминучей. Вот от чего, должно быть, я стонал. И ты от этого так духом пал. Прочь от меня, стыдись, о малодушный! Такому трусу быть во всем послушной!» Терпеть, чтоб мужа так пугали сны, какой позор и горе для жены. Ведь мы хотим, чтобы супруг был смел, надежен, мудр, скупиться бы не смел. Чтобы не был хвостуном, глупцом, растяпой. Чтобы испугать его когтистые лапы, не мог бы кот или рычайным пес. Какую ты нелепицу понес. Подумать только, ты своей любимой признался в трусости неодолимой. Вот какой. Махраве бороды цеплячье сердце прикрываешь ты». Так испугаться мог ты снов каких-то, и вздумал ими, трус, пугать других ты. Все эти сны, один пустой обман, обжорством порождается дурман, или излишком градусов в напитке, или с парениями, что в избытке накапливает в животе завал. Тебе любой расскажет коновал, что сон твой просто от прилива желчи, но сны такие надо видеть молча, от этой желчи только еще увидишь». Приснятся стрелы, и леват ты снизишь. Багровый пламень, там багряный зверь тебя укусит. Распахнется дверь, игры грызться малые. Большие собаки с волком, ужасы иные, от черной желчи угнетают нас. Тебе приснится черный дикобраз, и черный бык, и черные медведи, и черти черные из темной меди. Весь закоптелый сатанинский чан, и что ты черным весом обуян. Могла бы я и прочих испарений примета рассказать, из сновидений пример привести, но будет и того, что ты услышал. Вот, Катон, его считают мудрецом, и что сказал он? Не верьте с нам, или Катона мало. С насестье нашей у супруг спорхни, слабительного поскорей глотни, и выгнав желт зловредную из крови, без недугов ты будешь жить, как в нове «Для этого не нужен и аптекарь. Сама тебе я буду лучший лекарь. Траву поносную я укажу, а также рвотную. Я свяжу, я кровь твою прочисткой два конца. Трава растет у самого крыльца, искать ее далеко не придется. Но не забудь, что желчь в тебе метется. Смотри, чтобы горячих испарений, как зелье вредоносного курения, в тебе не разогрело солнце. Пар ударит в голову и тотчас жар, тебя охватит и горячка. И сядет на язык тебе болячка, и ты смертельно можешь захворать». Два дня не нужно ничего вкушать. одних червей, как самой легкой пищи Тебя тогда еще сильней просвищет от этих трав. Лишь только страх откинь, и у ворот у нас поклюй полынь. А к ней прибавишь стебель чистотела, чтобы испарение изгнать из тела. А также мятый ромашки цвет. От ветров рези лучше средства нет. Запор излечивают ягоды крушины, и перестанешь бредить без причины. Хоть не едок молочай, но и его на принимать И, наконец, испробуй ты кизилл чтобы во сне поменьше голосил. Тут бороду когтем он почесал и с важностью жене своей сказал, «Мадам, благодарю вас за советы, но что касается котона в этом я с вами не согласен. Знаменит том спору нет котон но говорит о снах привратно, чтя святых отцов и древности преславных мудрецов, которые не менее Катона себя прославили во время Оона. На них сошлюсь, что сны полны значения, и нам сулит то радость, то мученье, о вещах снах не стану спорить зря». О них рассказов сотни говорят. Вот, например, великий Цицерон в одной из книг рассказывает он. Два друга собрались в путь дорогу, обед свершая данные имя -богу. И в городе, где надо пночевать, ночлега не могли они сыскать такого, чтобы расположиться вместе. Стеснились, как мы тут на насестье, паломники со всех концов земли. Друзья с трудом себе приют нашли. Один, что был кулов удобству устроился в заброшенной конюшне, бок о бок с парой упряженных валов. Другой нашел себе постели кров в гостинице. Судьба того хотела. А ведь судьба всегда решает дело. Сквозь сон услышал тот, кто в доме спал, что будто бы его другой позвал, и говорит, «Увы, в хлеву воловьям, в навоз уткнувшись место места изголовья, сегодня мертвым буду я лежать. Покинь скорее теплую кровать, или в живых меня ты не застанешь». Но ну и проснувшись, иногда не встанешь. страхи пробудясь, уснул опять. Он сны привык безделицей считать. И дважды этот сон ему приснился, и в третий раз приятель появился, и голосом знакомым говорит «Все кончено, ой, друг мой, я убит, смотри, как глубоки и страшны раны, и если встанешь ты поутру рано, у западных ворот увидишь воз, в нем, проскопав солому и навоз, мой труп найдешь, и тут же можешь смело рассказывать о том, как было дело. Всему виное золото мое, и бледное лицо склонив свое, о том, как был зарезан, рассказал он, и кончив свой рассказ, как тень пропал он». И вот, едва лишь стало расцветать, второй паломник принялся искать приятеля, но стоило было пусто, а сам хозяин, покрасневший густо, сказал, что постоялец, мол, чем свет, собрался в путь. Услыша сей ответ, и в опасении горших утвержденный, он видит воз соломой нагруженный. «Как, — друг, — сказал, — у западных ворот!» И начал громко он скрикать народ, кляня убийцы, призываем к пщенью. «Мой спутник умершлен без сожаления, вот тут в навозе труп его лежит!» жив к тем кому здесь надлежит блюсти законы охранять порядок а далее рассказ мой будет краток действительно навозе труп нашли и вскорести достойно погребли убийство не осталось а под судом свозницы чуть не кончив самосудом толпа его передала властям и так досталось рером и костям под пыткою, что пред судьбою смирился возниться и в убийстве повинился тут и хозяин скрыть него к вины и оба были смертью казнены и так всегда Ведь рано или поздно убийц Господень суд настигнет, грозный. Хотя бы они и год, и два таились, и отсюда людского хоронились. Отсюда, видите, сколь сны зловещи. Еще читал, я помню, той же вещи, немного ниже приведенных срок, а если лгу, меня накажет Бог, о двух друзьях, которые собрались плыть в море и вместе содержались, порту рту одном, пережидая, чтоб не дул им ветер неустанный в лоб. И к вечеру погода изменилась, и ветер стих, и море усмирилось, и, радуясь, легли они в кровать, решив с рассветом путь свой продолжать. Но одному приснился сон чудесный, во сне явился отрок неизвестный, который не велел ему спешить. «А если думаешь ты завтра плыть, потонешь, — говорит, — и весь тут сказ». Но вдруг услышав странный сей наказ, в ответ на просьбу отложить отплытие, смеяться стал, что был приятель нытик. «А вещик снах плетет какой-то вздор. Не стыдно ли тебе? Какой позор, чтобы изменил делах своих решений из-за какого-то ясновидения? Бывает, совы снятся, обезьяны, и нещут всякое, и смерть, и раны, и что тебя убили, или судят, чего и не было, да и не будет. Все эти сны, или вывысил или бред, в них правды, истины, ни капли нет. Но ты, я вижу, до смерти напуган, и позабыв про дело и про друга, здесь праздности решил ты пребывать». Мне остается только пожелать, чтоб ты одумывался не слишком поздно. И разошлись друзья дорогой Розана. И в то же утро смелый друг отплыл, но далеко еще от цели был. Когда, не знаю по какой причине, дал течь корабль, сломался посередине. И на глазах у прочих кораблей разверзлось море, поклотив людей. Краса, опертел от дрожайшая супруга, пускай пример насмешливого друга тебе покажет, что нельзя шутить над с нами вещами и говорить так опрометчиво о предсказаниях. «Совсем недавно я прочел в деяниях блаженного кинельма Он был сын по короля, просован один. Наследовав отцу, владенец кроткий, он перед тем, как был зарезан теткой, свое убийство увидал во сне. А были с ним лишь нянюшки одни». Кормилица дитя остерегала. «Ну что мог сделать не смышленыш малый? Был отроду всего семи он лет, и не помог кормилице совет. Я отдал бы последнюю рубашку, лишь бы прочливо про дитя бедняжку. и вот в сон спецеона». Он говорит, уснов свои законы, они предвестия того, что будет, и пусть неверив, крип о них не судят. Вот хоть бы ветки посмотреть завет, что Даниил, он верил снам или нет? И вот Иосиф, словом, часто сны, хоть не всегда, значения полны. Король египетский, сэр Параон, он хорошо узнал, что значит сон. И Хлебодар, и Виночерпий тоже, с ладыкой в этом были очень схожи. А кто аналы древних разберет, а снах свидетельств много в них найдет. Вот, например, король Лидийский крес во сне увидел, что на ветку влез. И сон был в руку, верно, был повешен. Иной раз сон гласит, не будь поспешен. Вот Андромаха, Гектора жена. В ночь перед боем видела она, что жизни Гектор поутру лишится, когда с Ахиллом бой вести решится. И осторожней быть его молила. Упрямого исправить лишь могила. И Гектор в битву тотчас же вступил. И зарубил мечом его Ахилл. Ночь напролет рассказывать про это, и то всего не скажешь до рассвета. Итак, кончаю, вывод мой таков, нам ждать беды от этих вещих снов, а прославительные знаю только, что не помогут против снов нисколько, ведь я-то они и злейшему врагу их не дал бы, терпеть их не могу. Об этом хватит, есть приятнее темы, хоть в радости мы слишком часто немы, но ваше лишь увижу я лицо, вокруг очей вагряное кольцо, пою неспосланную Богом милость и завываю страхи, хвор и хилость». Ведь так же верно, как ин принципио, мульер эскю минус компюзио, и это означает по что женщина – небесный дар мужчине. Когда же ночью мягкий ваш пушок, зазябнувший мне, согревает бог любимая, мне право очень жалко, что наш насест коротенькая палка, что не могу вас ночью подоптать, ведь жердочку одну у нас кровать. Вас так люблю и вами так горжусь, что снопы знамени я не боюсь». Тут оскочил петух к своей насесте, и все супруги с ним споркнули вместе. Их, чтоб не разбегались далеко, он начал звать крипучим Ко-Ко-Ко. Он выступал с осанкой горделивой, звал пертелок к себе нетерпеливо, и пшею ласково ее клевал, и раз за двадцати топтал, топорщил гриву, что свирепый лев, и кукарекал, надрывая озев. И пыжись, он ходил лишь на ногтях, чтоб пяток не коснулось грязь и прах. И колококол он, найдя зерно, и доставалось перголот оно, Хоть все супруги тотчас отзывались и на призыв бросались. Так он ходил, как царь в своей палате. На этот раз о нем, пожалуй, хватит. Позднее я расскажу, что с ним стряслось. Со дней, когда творение началось, что было в марте, 30 дней прошло. И майских два вдобавок. И взошло, на 40 с лишним градусов светило. И во всю ночь глаза оно светило, когда петух кругу прекрасных жен шел по двору гордыней упоен. Но вот на солнце зоркий глаз скосил он, и во весь голос с возгласил он, не разовым-то ведал, а чутьем, что солнце в градусе двадцать втором созвездие Тельца, и значит это, что скоро 9 и обед дня спета. Мадам Пертлот, звезда моих очей, и птицы нынче нам поют звончей, и травы мягче, и цветы душистей, и сам я веселее и голосистей. Но тут пришла, как водится, беда, она за радостью бредет всегда, а радость всякий знает мимолетно будь то я, о том охотно подробнее я вам бы рассказал, и все как следует растолковал. Скажу я тем, не верит кто поэтам, что поручусь во всем рассказе этом, ни слова лжи вы также не найдете, как в истории о ланцелоте, излюбленной истории всех дам. Но к были не пора ли вернуться нам? Жил краснобурый лис, злой и лукавый, во враге, за болоте Сыдуровой. и верно Бог терпел его грехам, уже три года он скрывался там». А в эту ночь он подкопал забор и незаметно пробрался во двор, где шантиклер петух наш знаменитый, разгуливал со всей пернатой свитой. В траве густой залег в сосаду и ждал, когда ж хозяйки собрались коров доить. по он Шантеклеру. Усвоил он злодейскую манеру тех душугубов, что из-под тишка разить стремятся. «И увы, тишка, судьба твоя, о Шантеклер несчастный! Зачем спорхнул ты в этот двор опасный? Иуда новый, новый ганилон, и погубитель трои, грек-ксенон!» Тех всех коварней лисы, всех хитрее, но, Шантеклер, ты о его затее предупрежден был тем зловещим сном, и до сих пор не кончен спор о том, все ли предопределил Господь от века или свободна воля человека. На этот счет большие есть сомнения, и среди ученых корни расхождения. Народы сраны, в спор вовлечены, яростной враждой омрачены. До корде не могу я докопаться, и в сложности вопроса разобраться, как сделал то блаженный Августин, или воэций, или бродварин». Чтобы решить предвидение Господне, предуказует ли нам и сегодня свершить, что им предопределено, или человеку все же разрешено, и не совершать того, что Божий разум предусмотрел, но не скрепил наказом. Или причинная необходимость, а не извечная неотвратимость – вот в чем предвидение и промысл Бога. ну кажется, отвлекся я немного. Ведь о петухе, который с дуру свою надменную послушал куру, и во дворе пустом стал красоваться, хоть следовало снов ему бояться». Капризом женским в мир оно пришло, и выжила Адама вон из рая, где жил он без греха, забот не зная. Пожалуй, будет кто-нибудь задет, что женщина порочил я, но нет, ведь это все я в шутку говорил. Найдите, как о том мудрец судил, здесь петуховы не мои сомнения, а я о женщинах иного мнения». Меж тем пертлот, чтобы лучше обобраться, пошла в пыли с подругами купаться на солнечном припеке. А петух клевал зерно, ловил козявок, мух и распевал приятней той сирены, что завлекает нас, явясь из пены. О ней же утверждает бестиарий, что в мире нет толкоголосий тварей. Но вот, склонясь над жирным мотыльком, увидел Шантеклер, что под кустом таится лис. Он в страхе изнемок и не запел, а произнес «Кок-ок». И задрожал, что и с людьми бывает, когда их смертный страх одолевает. Хоть всякий зверь стремится убежать, когда врага придется повстречать. Хотя тот враг был вовсе неизвестен, но Шантеклер так и застыл на месте, когда к нему вдруг обратился лис. «Почтенный сэр, куда вы собрались? Ведь я ваш друг, вам нечего бояться. Я б не посмел и вовсе к вам являться и нарушать ваш утренний покой. Но справиться я не могу с собой, не терпится ваш голос услыхать. Могу его лишь с ангельским сравнять». Какая глубина, какое чувство, боец и так не ощущал искусство. Милорд, ваш батюшка, достойный сэр, пример, ее всем ставлю. Часто приглашали, меня к себе и пеньем услаждали. А в этом деле я большой знаток. И пусть застрянет первый же глоток в моей гортане, если вам солгу я. Ведь никого на свете не сравню я с таким певцом, каким был ваш отец. Вот это настоящий был певец. От всей души он пел, и чтоб сильнее звучала песня, он дышал ровнее, глаза еще плотнее закрывал. Напрягшись весь, на цыпочки вставал и шею вытянув так кукарекал, что не было на свете человека, который в этом с ним сравниться мог, хоть он тенись под самый потолок. И мудростью отец ваш был богат. не помнится, что много лет назад я в книжице «Сэр Лопаух-Осел» историю про петуха прочел, как сын священника переломил крыло ему и как он отомстил. Все ждал, сынок, что петел запоет, да и проспал наследственный приход. Конечно, это я не для сравнения. Как мудрость сравнивать и ухищрение? «Вы ж, если петь как следует начнете, наверное, отца перепоете!» Тут Шантиклер взмахнул, забил крылами. Как человек, обманутый льстецами, он был в восторге от таких похвал. «Увы! Скольких льстецов и прихлебал, что ложки слова правды заглушают, к себе владыки часто приближают, и лезть им слаще горькой правды часто!» «Простите же слова Экклезиаста! Страшись, владыка, приближать льстецов!» А Шантиклер был к пению готов. Пристав на цыпочке, глаза прикрыл, и шею вытянув, что было сил, закукарекал громко и протяжно. «Сэр-патрикей! Хитрец и плут присяжный!» Приблизился, мгновенье улучил, за шею «хвать!» и на спину свалил Никто-то шультиклеру не помог, и лис его к оврагу поволок. «Судьба! Сурова-то и неизбежна! На горе пертелот над ним шутила! На горе в пятницу все это было!» Венера, о богине наслаждения, ведь Шантиклер не ради размножения, а наслаждение тебе служил, и ревностью не жалея сил. Уже тот день погибнуть должен он? Вот же в преславный мэтр был их времен, что Ричарда, сраженного стрелою, воспел в стихах со слезной похвалою. «Когда вы мне, красот твоих, хоть часть, чтоб пятницу вослед тебе проклясть, ведь пятницу пал Ричард наш король. Тогда воплакал я из страх и боль, и муки безнадежных содроганий». Такого плача и таких стенаний не вознеслось. Так не визжали дамы, когда свирепий, когда свирепый пир царя прямо схватив за вороду, пронзил мечом. Какой поднялся между кур с садом, когда был шантиклер от них восхищен. Сколь грозен лис увидев и сколь хищен, мадам Пертлот плачевнее закричала, чем некогда супруга госдрубала, когда он к попался в плен и был сожжен, а с ним и карфаген. Ведь бедная в отчаянии сама скопнула в огненное море». Супруга дорогого лишены, вопили куры, горестью полны. Так римских пэров вызывали жены, когда пылал Нероном Рим сожженный, и под стенанья мужей безвинных умершлял палач, жестокому покорствуя приказу. Однако я вернусь опять к рассказу. Услышав во дворе переполох, и чтоб беде неведомой помочь, бежать скорее она торопит дочь. А та лису с добычей увидала. «Лиса, на помощь!» Громко закричала. а ту ее! Вон убегает в лес!» И через лук спешит на перерез. «За нею с палками бежит народ, и пес Герлен, и Колли, и Тальбот. Бежит корова, а за ней телята, и вспугнутые лаем поросята. Соседка Молкин с прялкой в руке, и старый дед с клюкой в колпаке. Бегут, запыкавшись до полусмерти, и все вопят, как поисподней черти. И кряхтят утки, копошатся мыши, перелетают гуси через крыши. а шубы пчелы покидают ульи, но передать тревогу туль могу улья». «Джек Стро, наверное, так не голосил, когда флаванцев в Лондоне грабил. И не шумнее была его орава, чем эта благолюдная облава. что рок схватил, а кто пастушью дудку, трубил, дудел всерьез, а то в шутку. И поднялся у них такой садом, как будто бы земля пошла вверх дном. Но слушайте, друзья, что вы ладали, такого ожидаете едва ли. Судьба, она, глядишь, разочарует, победу побежденному дарует» вися бессильно на загрибке лисьем и, видя, как на помощь поднялися, петух испуг свой смертный подавил. «Когда б я на вашем месте был, посченный сэр», — сказал он, — «я бы в пику угрозам их и похвальбе и крику одно словечко только им сказал, что, мол, случалось, не таких видал. Напрасные капканы и ловушки, смотрите, я достиг лесной опушки, и петуха, клянусь, назло вам всем, я в нору затащу к себе и съем». «Так я и сделаю», — ответил лис. Но только лишь слова те сорвались, как высвободился из лисьей пасти петух, и чтобы от лихой напасти, вернее, спастись, спорхнул на старый дуб. алис улыбку оскалил зуб. «Мой милый шантиклер, вы мне поверьте!» «Куть испугал я вас до полусмерти, и шею вам намял, но видит Бог, что иначе я поступить не мог. Спорхните вниз, я все вам расскажу, и правоту свою вмиг докажу». «Ну нет, сэр лис, пусть проклят буду я, когда вперед послушаюсь тебя» закрытыми глазами ни почем, не стану петь ни пред каким льстецом. И справедливо Бог того карает, кто безрассудно очи закрывает». «Нет, — молвил лис, — Господь того карает, кто не впопад не вовремя болтает, когда ему пристало бы молчать. И надлежит, друзья, вам вот что знать. Опасно так беспечно доверяться, а льстивыми словами обольщаться. Поверьте мне, еще того опасней. Ты ж, для кого рассказ мой только басни про петуха, про курицу, про лиса, ты на себя возьми да оглянися». Апостол Павел дал нам направление Во всем написанном зри поученье Зерно храни, а шелуху откинь И да исправит нас Господь! Аминь! Здесь кончается рассказ монастырского капеллана И пилок к рассказу монастырского капеллана «Сэр капеллан!» — тут лазопил хозяин «Пусть благодать святых и благость тайн прибудут И благословят штаны и все, что облекать они должны Вот это был рассказ «Помеха и ряса» А то б я от него не спасся. Да из тебя такой бы вышел кочет. Ведь ежели да он всерьез захочет пустить хоть силу, сколько надо кур ему в супруге. Ах ты, бедокур! Не меньше, чем семнадцать и 7 И я, не я, управиться со всеми. Какие плечи и какой затылок. И ладин, как и спереди, и с тыла. И как у ястреба зрачок канальский. Индийская краска или португальской не надо красить перышки и хвост. Хороший так ты, капеллан, хоть прост». «Хозяин наш совсем развеселился и к доктору со смехом обратился».